Глава двадцать шестая. Огромные черви, если их можно так назвать, принялись атаковать вторженца, не задумываясь о последствиях беспощадно, ибо их атаки наносили урон окружающей биомассе и зданиям. Кто-то выпускал сферы, что взрывались подобно зачарованному танковому снаряду, кто-то шипы, а некоторые вовсе пользовались магией. Барьер кинжала держался, но вскоре началась улица зубов, так ее назвала Аннет. С обеих сторон улицы на Сергея летели зубастые черви. Они словно выстреливали с собой, а потом обратно затягивались в логово. Лишь благодаря боевым рефлексам мужчина смог преодолеть препятствие после чего плюнул и поехал из города на восток, туда, где сражаются зверомутанты с этими тварями. — Аннет, вы все записали? Спросил мужчина, пролетающий над толпой тварей. «Да, босс, мы уже передали часть записи военным». Тут же ответила она. «Молодец, а как там зачистка осколков?» Спросил Сергей и резко увеличил высоту полета, дабы уклониться от атаки высокой прыгучей твари. «Идет полным ходом». «Хорошо, пусть продолжают». Мысленно кивнул мужчина и собрался прервать связь, но Аннет вновь заговорила. «Босс, с вами Рэн хотел увидеться. Он говорит, что-то очень важное». С любопытством в голосе поведала она. «Понял». Сергею было тяжело говорить, ибо его периодически пытались поймать мутанты. Кто-то прыгал, кто-то плевался, были такие уникумы, что пользовались магией. Желающих отведать вкусной плоти было хоть отбавлей. Лишь выехав в лес, мужчина смог оторваться от твари и переместиться в убежище. «Да уж, проблемный город», – проворчал Сергей, которому пришлось сдавать кинжал в ремонт. Слишком уж настырными были те твари. Перед обедом босс просмотрел видеозаписи. Если раньше происходящее в городе ему просто не нравилось, то сейчас захотелось скинуть на Питер ядерную бомбу. Зачистить его будет тем еще геморроем, но и нашествие тварей на своей родине он не хотел. Да им возможности, они мигом наводнят страну. Подкрепившись и раздав множество указаний, мужчина переместился в Калининград. Там уже активно шла подготовка к переселению. Людей опрашивали мозгоправы, но народу было много, потому задавали лишь единственный вопрос. Действительно ли вы хотите жить в убежище? Конечно же, потом людей опросят более тщательно, но на это понадобится время, и то после того, как всех расселят. Сергей принялся переносить первые партии переселенцев, заодно обсудил дела с адмиралом. Армия и флот будут перенесены последними, ибо имперцы собирают войска в близлежащих районах. Атака может начаться в любой момент. Для скорейшего переселения убежища задействовало несколько тысяч человек, а также орки, феи, насекомые и прочее. Сергей и так затянулся этим делом из экономии, а мог ведь потратить биоматерию для быстрого расширения убежища. Калининградцы были сыты и довольны, ибо последние дни их кормили за счет убежища, из-за этого переселение проходило без особых проблем. Инциденты, конечно же, были, но силы правопорядка города сами разрешали конфликты и проблемы. Время шло. Люди заключали договоры отправлялись в убежище. Там их вносили в базу данных, оформляли и выделяли жилье. А пока новенькие дожидались своей очереди на регистрацию, их кормили, показывали агитационный видеоматериал, вели лекции о жизни в убежище и прочее. Переселение закончили лишь ближе к ночи. Имперцы так и не решились атаковать, но посылали беспилотники, что сразу же сбивались драконами и системами ПВО. Поляки будут очень удивлены, когда войдут в пустой город. Ополчение вынесло все, что имело ценность для убежища. А ценным было все. Потому в городе остались лишь голые стены домов, без окон и дверей. Народ не постеснялся выкручивать лампочки, снимать люстры и даже фонарные столбы вырывать. Дома не стали сносить лишь потому, что это неэффективно. Железа бетона у убежища и так хватает, благодаря осколкам с руинами. Прежде чем переносить армию и флот, всех бойцов разоружили. Им вернут оружие, лишь если они согласятся вступить в армию убежища и пройдут полный опрос от мозгоправов. Техники и снаряжения было много, что не могло не радовать. К тому же, как недавно выяснилось, адмирал умудрился обчистить приграничные военные базы Польши и Литвы, потому тяжелого вооружения хватало. Очень порадовали две ЗРК С-400 «Триумф». Ракет к ним не было, все оказалось потрачено, и стоить они, скорее всего, будут ого-го, но... Вдруг на убежище нападут драконы или пространственный демон? Вторая по важности добыча – это 6 вертолетов Ми-24. К ним было много запчастей и боеприпасов. Оружейники Калининграда тратили все заработанные армией монеты на боеприпасы к вертолетам, танкам, самоходной артиллерии и огнестрельному оружию. Из тяжелой техники было получено лишь 44 танка, что не раз подвергались ремонту, пять стареньких зенитных самоходных установок «Шилка», что прошли модернизацию, и семь единиц самоходной артиллерии, сборная солянка из награбленного. Также было получено большое количество военных грузовиков, БМП, БТР, внедорожников и прочего, что убежище редко используют в сражениях. А вот классических буксируемых гаубиц не было, что очень огорчало. Правда, такое древнее оружие само по себе редкость. Военные убежища были малость расстроены. Они рассчитывали получить минимум в два раза больше. По словам адмирала, в бесконечных боях за город и окрестности армия потеряла очень много техники и людей. А когда пришлось отступать в город и оставлять базы, бойцы уничтожили все самолеты и технику, что пришлось бросить, иначе ее захватили бы имперцы и использовали против города. Напоследок оставалось самое вкусное, а именно корабли. Балтийский флот, конечно же, понес множество потерь, но даже то, что уцелело, внушало уважение». Уцелел флагман флота, эскадрин и миноносец, проект 956 «Царыч». Здоровенный, 157-метровый корабль, вооруженный до зубов. Две пусковые установки противокорабельных крылатых ракет. Корабельно-зенитно-ракетный комплекс коллективной защиты «Ураган» с двумя пусковыми установками две спаренные 130 миллиметровые артиллерийские установки, 4 шестиствольных 30 миллиметровых зенитных автомата АК-630 с ленточным питанием, 2 двухтрубных 533 миллиметровых торпедных аппарата, 2 шестиствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, а еще вертолетная площадка с палубным вертолетом, что также уцелел. Такой корабль может единолично помножить на ноль небольшой ковчег вампиров. По крайней мере, такое сложилось мнение у Сергея после хвалебных дифирамбов от адмирала. Далее шли девять малых ракетных кораблей разных проектов. Пять ракетных катеров, три корвета, два сторожевых корабля, четыре базовых тральщика, противоминных корабля, имеющих зенитное и ракетное вооружение. Три больших десантных корабля, десять десантных и патрульных катеров. Таков новый флот убежищем. А если к толку считать подводной лодкой, то их у убежища целых две. Боеприпасов, конечно же, было мало, но вот запчастей настоящие горы. Также мародеры разобрали судостроительный завод, порт, ремонтный цех и многое другое. Ну и самое главное, персонал этих, без сомнения, важных объектов. Не весь, конечно, но необходимый минимум имеется. После переноса флота в городе не осталось ни одной живой души, а на прощание Сергей установил торговый автомат и оставил небольшой сюрприз для имперцев. «Босс, Энн проиграла системе все деньги убежища?» раздался паникующий женский голос. «Что?» Сергей вылетел из кровати, глаза нанялись кровью, но, увидев Наташу с хитрой улыбкой на лице, он успокоился. — От их методов пробуждения я останусь седым к сорока годам, — вздохнул, — сказал мужчина. — По-другому вас не разбудить, — мило улыбнулась мелкая зараза. «Екатерина, не наша, а ваша, пыталась разбудить вас и не смогла. Она просила передать, что убежище добралось до гавани, а Рейн уже остановила его». «Наконец-то! Спасибо, что передала. А теперь давай досыпать оставшиеся два часа». Зевнул мужчина в одних лишь семейниках и вернулся в кровать. «Это предложение?» — хитро улыбнулась она. Сергей же лишь лениво открыл левый глаз, тут же закрыл и развернулся на бок, поворачиваясь к девушке спиной. Наташа тихо похихикала и ушла. «Это может быть очередная ловушка, осторожнее», раздался голос из рации. «Вас понял, штаб, но позвольте высказать свое мнение», ответил солдат в городском камуфляже. «Позволяю. Здесь никого, я не могу объяснить, что здесь произошло, но не вижу окон в домах, нет дверей, дороги пусты, канализационные люки сняты. Штаб, прошу, дайте разрешение проверить жилые помещения. Нет, это слишком опасно. Ваша задача – провести разведку периметров. Командование уверено, что это очередная ловушка русских. Выполнять. Слушаюсь выполнять. — ответил командир разведывательного отряда и выключил рацию. «Идиоты!» За завтраком все были необычайно тихие. Многие устали из-за всего этого расширения и новеньких. алис так вообще выглядела, будто всю ночь не спала. Впрочем, похоже, выглядели и остальные девчата, что ей помогали. Даже Энн запрягли с распределением переселенцев». Рэйн выглядела расстроенной. Сергей вчера с ней так и не поговорил. А вот бывшие старики были бодры и даже обсуждали что-то между собой, что довольно редко происходит. Обычно у профессора на уме только опыты. «Босс, а вы в гавани снова будете жрец любви скупать?» Отпив чая, спросила Наташа с ехидной мордочкой. «Гавань? Я хочу в гавань! Хочу посмотреть, как оно там!» Оживилась Эн. «И я подняла руку Силве. «Я тоже...» Опустив голову, тихо сказала Рейн. «Я тоже очень хочу...» Громко заявила Дриада. Марианна недавно получила свой десятый уровень, но на ее внешности это почти не сказалось, а какие она получила силы, Сергей пока не знал. «Посмотрим, возможно...» Задумался мужчина, после чего поднял голову и посмотрел на Соломона. «Когда мы убедимся, что там все в порядке, сводим людей на экскурсию. У нас есть максимум три дня на изучение гавани». «Ура, босс, вы лучший!» — воскликнула Энн. «Да, да», — ответил он и взглянул на Гая. Парень, как и все, был уставшим, ибо почти без отдыха зачищал осколки. «Гай, ты изучил навык, что тебе подготовило сердце мира?» «А? Навык? Да, да конечно!» Очнулся парень, который получил локтем в бок от Аннет. «Навык называется трансформация фури, это летающий гуманоид такой», — ответил парень. «Летающий мастер-лучник? Звучит как жульничество», — усмехнулся босс. «Навык же третьего уровня». «Да, вы же сами мне дали развивающее зелье», — удивился парень. «Хорошо», — кивнул босс. Далее за завтраком обсудили планы на день. В первую очередь Сергей сразу после завтрака займется созданием оружейных мастерских, расширением госпиталя и промышленных мастерских. Потом переговоры с бывшими военными Калининграда и после обеда посещение гавани. Но сперва босс занялся расширением убежища, дабы сгладить кривые углы из-за осколков. Учитывая расширение за прошлый день, убежище увеличилось на 60 квадратных километров, достигнув трех сотен. После чего пришло новое письмо, причем система ноутбука сама сообщила об этом. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 144 401 выжившего, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 1 444 010 опыта. Тема. Вы увеличили пространство убежища. Поздравляем. Ваше убежище достигло отметки в 300 квадратных километров. и Его размер изменен на большой. Базовый уровень пространственного обнаружения вырос до ста единиц. Открыты новые функции терраформинга. В магазине появились новые товары. Письма о присоединении осколков мужчина не смотрел, ибо их было слишком много, а система из вредности не хотела их объединять в одно. Надо бы посмотреть, что там появилось, но потом. Сергей переместился в цитадель и замер. «Мне кажется, или я что-то забыл?» – подумал мужчина, но ничего в голову не пришло. В этот момент в старой комнате сокровищ, которую уже забросили и не посещали, грустил и плакал один бедный слуга. Вскоре боссам было создано две оружейных мастерских, да и старая преобразована и расширена. Теперь у убежища имелось три сотни оружейников, но лишь малая часть имела навык третьего уровня. Теперь вооружейники брали всех подряд. Главное, чтобы те были внимательны и не криворуки. Только вот всех назначали на должность младшего оружейника. Стать старшим оружейником было нелегко, потому их всего двадцать. Они должны многое уметь, многое знать и, главное, обладать талантом руководить. Старшие ведут проекты, а младшие, подобно подмастерьям, помогают своим мастерам, выполняя то, что скажут. На все было потрачено 30 миллионов 260 столов оружейника, 108 малых столов, два ядра четвертого уровня, что были добыты с роботов-охранников на УА-1, и 1260 ядер третьего уровня. Сергей установил пространственный источник «Манны» – особое устройство, что требовало в качестве платы пространственный фильтр. Благодаря Мизуру их у было много, потому он потратил три таких, установив по источнику на оружейном, из-за чего скорость восстановления манного устройства и персонала увеличилась в пять раз, было в три из-за фильтра второго уровня. Было построено 14 новых малых автоматических сборочных терминалов и три больших, способных создавать тяжелую технику. Также в каждой оружейное было по 10 улучшенных сборочных терминалов, за которыми могли работать сразу 8 человек, и по 50 оружейных столов для индивидуальной работы. Производство боеприпасов также вышло на другой уровень. Было создано 36 производственных комплексов, что в автоматическом режиме могли произвести 360 тысяч патронов в час. На такой уровень удалось выйти лишь благодаря пространственному источнику и магическому реактору. На балансе осталось 160 с хвостиком миллионов монет, и это не конец. Далее было потрачено 10 миллионов на госпиталь. Количество врачей довели до 80 человек, и каждого в добровольно-принудительном порядке довели до третьего уровня навыка. Потому после трех дней бесконечного истребления зомби, эти мужчины и женщины были морально разбиты и измучены. На лабораторию алхимиков потратили 20 миллионов. Навыка алхимику в убежище, к сожалению, нет, потому работать там будут люди с навыком врач, знахарь, ну и, конечно же, 27 мизур-алхимиков. Первых собрали из химиков, физиков и всех, кто что-то допонимает в этом. Не считая мизуру, в лабораторию набрали 60 человек. Алхимиков, как и их коллег из госпиталя, тоже постигла участь трехдневного зомби-марафона». На промышленную мастерскую было потрачено 58 миллионов монет. Было построено 36, доведя их число до 40, промышленных преобразователя, по миллиону 200 тысяч каждых и пять накопителей манны, по 3 миллиона каждая. У убежища осталось 75 миллионов монет, а вскоре еще и расширять поля. Арианна запланировала довольно масштабные изменения, что обойдутся в десятки миллионов, если не больше. Дриада обещала с помощью своей силы быстро вырастить плодовые деревья и максимально быстро получить первый урожай. К слову, сейчас в убежище хранится 95 миллионов килограмм продуктов питания. Недавно Эммануэль провел анализ. За весь период существования убежищем было продано 26 миллионов килограмм провизии, но в этой статистике не учитывается топливо, сделанное из кукурузы, полуфабриката, алкоголь и прочее. После торговой конференции и тех безумных продаж навыков и системного снаряжения был произведен финансовый анализ и выяснилось, что сельское хозяйство принесло лишь четверть от итоговой прибыли за все время существования убежища. Также посчитали, что если дневной урожай с полей продавать в магазин, то убежище будет получать почти 6 миллионов монет. После расширения полей эта сумма вырастет примерно в три раза.